Синхрометрия. Диагностическая методика из арсенала последователей Хильды Кларк. Синхрометр якобы способен идентифицировать больные органы и засекать токсичные вещества в любых образцах. Оценка результата ведется по высоте издаваемого прибором звука. Псевдонаучность. Прибор выглядит как модифицированный аппарат фоля. Также присутствуют пассивные и активные электроды для диагностики сходной с волевской, но плюс к этому есть две площадки для тестирования образцов и подбора так называемых лечебных препаратов противоядий, флаконы или ампулы, с которыми необходимо прикладывать к больным частям тела. По сути, методика сводится все к той же гальванометрии, только со звуковым сопровождением.